История десятая. Разоблачение Альбера. У Донна никогда не было друзей. В школе он инстинктивно избегал близких отношений с кем-либо, а позже его и вовсе не тянуло. Зачем? Впускать кого-то в свою жизнь? Объяснять, почему у него все так, а не иначе? Рассказывать пришлось бы много, а Донна этого не любил. Проще было держать дистанцию, говорить поменьше, да подробнее показывать, куда стоит пойти особо настойчивым типам. Раз в неделю он звонил матери, игнорируя ее требования общаться ежедневно, обещал правильно питаться и не лезть в опасные места. Раз в месяц он ездил к ней в больницу, возил цветы, фрукты и лотки с домашней едой. Иногда матери хотелось поиграть в утонченную аристократку, и Донна приходилось плавать в вязком киселе этикета и округлых пустых фраз. Порой она начинала валяться у него в ногах и рыдать, пытаясь вымолить прощение. В самые неудачные дни мать говорила с Донна сквозь зубы, а потом бросалась на него и пыталась расторапать лицо, потому что он слишком был похож на своего отца. Когда ее выписывали из больницы до следующего приступа, Донна нанимал сиделку, находиться рядом с матерью было невозможно. Их обоих слишком поломало пережитое вместе. И отец. Порой Донна думал, что родись он пару десятков лет назад, его жизнь сложилась бы удачнее. Забрали бы воспитываться при одной из академий, едва только проявился дар. И все эти мучительные дни и ночи, когда отец измывался над матерью и сыном, вытягивая из них необходимые эмоции как наркоман-дозу, не случились бы. День-два после визита к матери Донна пил дома, никуда не выходя. Потом все на время приходило в норму, Донна работал. С его точки зрения это было правильно. Если ему становилось скучно, он брал дополнительные дежурства. Коллеги перебрасывались с ним приветствиями и шутками, но, уже зная его привычки, не навязывались. В общем, Донна его жизнь устраивала. Пока в ней не появился Роберт и не раскватил ему нос одним метким ударом за то, что тот нагрубил ему во время совместного выезда. «Бесишь», — коротко сказал Роберт, встряхивая разбитым кулаком. Он был левшой, не любил врачей и печёночные оладьи. Мастерский разбирался с любой техникой и встречался с зеленоглазой магичкой-предсказательницей. Роберт знал пять языков и терпеть не мог пустых разговоров. За тот случай на выезде их наказали. Солнцеликий, тогдашний начальник отдела, целую неделю высылал обоих на самые тяжелые дела. Первый день они молчали. Потом огрызались друг на друга». А вскоре Донна с немалым удивлением обнаружил, что Роберт преспокойно сидит у него в гостях, одалживает диски с музыкой, заставляет ходить с собой по бабским магазинам в поисках подарка для взбалмошной подруги и знакомится со своими странными друзьями. У Донна были ограничения на оперативную работу из-за нестабильного дара, и Роберт велел ему подать анкету на участие в партнерской программе. Спустя пару недель их вызвали для подписи контракта. Роберт не давал ему жить спокойно. Когда Донна пытался от чего-то увильнуть, напарник показывал кослявый кулак и спокойно говорил. «Бесишь!» Если Роберт говорил «достал», это значило, что пора менять документы, покидать страну и искать бомбоубежище. И, несмотря на все это, Роберт был на удивление слаб физически. Быстро переутомлялся, а после особо тяжелых дежурств, если приходилось соприкасаться с посмертной аурой, Приходил к Донна тихо умирать. Он так и говорил, «Можно я тут тихо помру?» Ставил бутылку коньяка на стол, клал рядом очки и сворачивался, как побитый пес в кресле. Отлёживался сейчас полтора восстанавливаясь. Роберта совершенно нельзя было оставлять одного. Он ел всякую дрянь, мог не спать несколько ночей подряд, а потом закидываться энергетиками, чтобы работать дальше. Донна приходилось присматривать за ним. Честно говоря, он не знал, что бы с ним было, если бы не Роберт. Донна настояла на том, чтобы Энса ехала к нему. Энса могла только испуганно блеять, что ей неудобно, и, и вообще... Если бы она придумала, что именно вообще, то, может быть, Донна и послушал ее, а так просто загрузил в свою машину и увез, на прощание кивнув Джеку. Тот воспрянул духом, расценив этот кивок как знак того, что Донна в своей странной голове не затаил против него ничего злого, что потом бы нехорошо отозвалось на бедный, без того потрепанный шкуре Джека. Хотя по большей части ему было наплевать на мнение Донна. Его сейчас сильнее занимали другие мысли. Жутко хотелось спать и есть. Мужественно преодолевая боль в желудке, Джек отловил пару знакомых магов, участвовавших в поисках, и расспросил их, записав разговор на телефон, чтобы потом обдумать. С Яковым перебросился только парой слов, и тот, скрипя все больше и больше, отправил его домой, раздраженно посоветовав убрать его глаз в свою серо-зеленую физиономию. Джек так и сделал, добрел до машины и, заехав по дороге в круглосуточный супермаркет, отправился домой. Собственно, что больше всего ему не нравилось — заблокированные телефоны и неотслеживаемые жизненные сигналы. Видимо, это произошло не сразу, ведь Элли смогла дозвониться. Хватились их после десяти, то есть практически перед заходом солнца, а искать с использованием технологий и магии начали уже после наступления темноты. Как раз тогда, когда началась вся шумиха и нападение, и логично заключить, что поиски блокировались из-за парабиологической активности, наложенной на возмущение полей от точечного портала. Электроника сбоила, это понятно. Но никто никогда не слышал, чтобы перекрывались жизненные сигналы в районах, где появлялись призраки и монстр-объекты. А вот магические техники для этого существовали, так что, скорее, это была ловушка, устроенная человеком. На них лично, или они случайно угодили в нее? Почему Энса начала себя странно вести? Нелогичные высказывания, самоубийственные какие-то намерения. Нет, она и вообще не склонна трусить в таких ситуациях, но лезть на рожон, не подумав дважды, как-то не о ней. Еще эти ее постоянные падения последнее время. И Альбер. Предположение Джека о том, что коллега на самом деле призрак, было скорее игрой ума, давно пришедшей к нему в голову мыслью, которой он не придавал особого значения. Но теперь, видимо, стоило уделить ей времени побольше. Квартира была непривычно пустой и тихой, но Джек слишком устал, чтобы обдумывать еще и это. Наскоро проглотил несколько бутербродов, упал на кровать и сразу отрубился. Какая только дрянь не снилась ему этой ночью. Энса чувствовала, как злится Донна, чувствовала даже кожей и не знала, что с этим делать. Она замерла, отодвинувшись к самому окну, и ремень безопасности неприятно царапал горло сбоку. Донна вел машину ровно, плавно поворачивая. Лицо его было непроницаемо, но Энса думала, что оно скорее застывшее, чем действительно спокойное. Она болезненно хмурилась, сжав руки на коленях. Что делать и как надо разговаривать, Энса не понимала, но тем не менее чувствовала, что своим молчанием и отчужденностью ухудшает ситуацию. Дон навел себя как истинный рыцарь. Вчера привез ее к себе домой, накормил, выдал чистую сменную одежду и уложил спать на свою кровать. Сам лег на пол недалеко. Перед этим он попросил ее постоять смирно. «Я сниму негатив», — пояснил он. «Ты много сегодня нацепляла». Его ладони провели по воздуху, очерчивая контуры ее тела, а затем Донна резко встряхнул кистями. «Вот так», — сказал он и поцеловал в висок, сжав ее голову руками. «А это персональная защита от меня. Будет действовать дней пять, как минимум». Энса так устала, что едва голова ее коснулась подушки, и девушка заснула, провалившись в круговерть тревожных теней, белых лап, плачущих глазов и чего то смеха. Приснилось, что она снова в яме, только совсем одна, и в темноте над головой ни одной звезды. Кто-то сидел у края сверху и кидал ей на голову ягоды рябины, одну за другой хихикая, когда ягоды попадали в макушку. На утро Донна сказал, что на работу ей не стоит ехать, а лучше бы отдохнуть. И даже можно взять оплачиваемый выходной. Энза посмотрела на него с изумлением. Ей в голову не приходило прогулять работу, как бы тяжело ни было. Ведь надо отчет писать, договариваться с Артуром о выезде и заодно выяснить, почему он не отвечал вчера на звонки. И можно браться за дела, которые не этого месяца, а прошлого. За завтраком она уже составляла в уме план на день, и предложение Донна ее просто огорошило. «Да нет», — неуверенно сказала она, не желая обидеть его. «Со мной все в порядке. Я лучше поработаю, у нас там много всего, и еще надо успевать на тренировке перед турниром». Она с грустью подумала, что утреннюю свою разминку гимнастику пропустила, постеснялась при придонно проводить. «Если ты боишься...» мягко сказал тот. «Я могу позвонить вашим и сам все сказать». Энса недоверчиво посмотрела на него. «Нет, с одной стороны, приятно, что он так беспокоится, но ведь на самом деле ничего с ней не случилось. Это вон Джек поранился, и как-то неудобно было, что Донна раздувает из мухи слона». С той же горбаной или после того, как с крыши так неудачно свалилась, все было гораздо хуже. Одни порезы на ноге сколько заживали, а она все равно на работу ходила, даже не задумываясь о том, что можно пропускать. Джек подобное поведение называл синдром отличницы и обидно фыркал. Донна положил большую ладонь поверх ее пальцев. «Ничего не бойся», — сказал он, склоняясь над ней. Я никогда не причиню тебе вреда. Его поцелуй был мягким, горячим и необыкновенно нежным. Ну а вот почти сразу после него Энса все испортила. Она попросила вторую порцию омлета с ветчиной, которую Донна ей с удовольствием положил, а потом вдруг вспомнила, что Джек это никто будить сегодня не будет. Она попросила у Донны телефон, свой она так и не зарядила, забыла вынуть из сумки. Узнав, кому она собирается звонить, Донна посуровил и позвонил Джеку сам. «Ты решила все же ехать?» — серьезно спросил Донна. «Ты могла бы отдохнуть этот день?» Энца покачала головой. «Извини», — очень тихо сказала она. «Работы, правда, многое. Я не могу пропускать». «Я отвезу», — отрывисто сказал Донна. Перед самым выходом он попробовал ее переубедить, заодно узнав еще одну ее сторону. Если Энса в чем-то упиралась, то сдвинуть ее с этого места было практически невозможно. Сдавшись, Донна поворчал для порядка, чем изрядно напугал девушку, принявшую все всерьез. Ну и всю поездку, недовольный ее упрямством, молчал. И то, что она не хотела с ним разговаривать, расстраивало сильнее, чем он мог бы признаться. Джек уже торчал на стоянке института, когда они подъехали, взъерошенный и недовольный. «Чем я тебе насолил, малявка?» Скорбно спросил он, когда Энса выбралась из машины. «Это же надо было додуматься натравить на меня этого медведя! А я-то думал, удастся отоспаться раз в жизни!» Он недовольно нахмурился, оглядев ее. «А ты чего такая надутая?» Дон, на который вышел с другой стороны, тоже внимательно осмотрел девушку, потом прищурился на Джека. Подошел к нему ближе, положил увесистую лапищу на плечо и в полголоса сказал «Не твое дело, Джек. А к тебе просьба. Своими ужимками не порти ей жизнь. Надо вставать рано, значит встаешь. Надо ехать, едешь. И вообще головой за нее отвечаешь, понял?» Он казался настоящим медведем по сравнению с худощавым оппонентом. Светлые глаза Джека сощурились, не выдавая и капли страха. Он поднял руку и сомкнул пальцы поверх широкого запястья Донна. Сжал так, что суставы побелели, а Донна непроизвольно скривился. У Джека оказалась на удивление крепкая хватка. «Не кипятись, Донна», — ровно сказал он. «Я все делаю так, как считаю нужным». «Кроме тебя в мире есть еще люди!» В низком голосе Донна зазвучали рычащие ноты. «Оглянись как-нибудь, удостоверься». «Это пока есть, но если ты будешь продолжать плевать на них, то никому не останется». «Донна!» — позвала Энса. Она положила руки на их плечи и, тревожно заглядывая им в лица по очереди, заговорила. «Не надо, пожалуйста. Ну, зачем вы так, Донна?» «Ты опять?» — рассердился Джек, стряхивая их руки и отходя подальше. «Чуть что глаза на мокром месте». Он ткнул пальцем в Донна и сказал. «Короче так, здоровяк, я тебя не трогаю, ты мне тоже мозг не полощешь, ясно?» «Делайте тут что хотите, я пошел работать». «Не зарывайся, Джек. Ты понял, о чем я», — хмуро сказал Донна. «И, кстати, сходи почисти ауру. Нахватал где-то дряни». Он резко кивнул ему, потом склонился к Энце и, поцеловав ее, тихо сказал. «Прости меня, ладно? Не хотел тебя обижать или пугать?» «Да ладно, чего там?» Тихо пробормотала Энса. Она помахала ему на прощание и побежала догонять Джека, который уже удалялся в сторону их флигеля. Донна, сжав челюсти, наблюдал, как она сердито ткнула Джека кулаком в ребра и что-то ему выговаривала. Вот что его бесило, Джека она совсем не боялась. Надо бы как-нибудь заглянуть, посмотреть, как они работают, где устроились и как. Только вот название отдела и корпуса все время вылетало у него из головы. Он даже у Роберта спрашивал. Поставил того в тупик. Напарник гордился своей феноменальной памятью, а тут тоже не смог вспомнить. Да, собственно, неважно. Посмотреть можно и в базе данных по сотрудникам института, когда будет время. Донна сморгнул, пытаясь собраться с мыслями. О чем он сейчас думал? Что-то о работе... Роберт просил с утра заскочить в кафетерий и притащить ему завтрак, точно. По дороге еще нужно будет заглянуть к ребятам из пятого отдела, спросить о результатах вскрытия. Им должны были прислать сегодня. Мак вернулся к машине, достал оттуда папку с бумагами и рабочую сумку с ноутбуком. Постоял немного, нахмурившись, и отправился в кафетерий. «Артур перезвонил», — поделился Джек. «В шесть утра!» И что сказал? Напарники прошли через тенистую аллею, которая переходила в небольшой парк к востоку, обогнули розовую оранжерею, учебный корпус для младших студентов и направились к серой коробке птичьего павильона. «Ничего, я не стал с ним разговаривать, послал к бесу. С ума, что ли, сошел в шесть утра звонить?» «А потом...» Потом позвонил нормально, когда я в дороге был. Извинялся, что не подходил, сказал, что голова разболелась. Он принял таблетку и заснул. «Где, на работе?» — не поняла Энса. «Говорит, что да». Энса молчала и долго думала. Джек рассеянно жевал незажженную сигарету. Почти у самого крыльца флигеля Энса сказала. «Им все равно надо съездить на пустырь, верно?» проверить, что все зачищено, и составить заключение. Джек ухмыльнулся, уловив подтекст. «Мы к тому же оставили в недостроенном здании несколько амулетов», развивала свою мысль Энса. «С них показания можно снимать, а у тебя рука болит». Этим утром Айниэль была не по-хорошему энергична. За топорную работу, пренебрежение инструкциями, общую расхлябанность и некомпетентность досталось всем, включая Артура. Тот сопел, опустив глаза, старательно изображая раскаяние, но, поймав взгляд Энсы, хитро подмигнул. Мол, пусть злится, главное, все в порядке. Энса терпеливо слушала, кивая в нужных местах. Ей хотелось, чтобы Айниэль побыстрее закончила со своим начальственным гневом и уехала вместе с Артуром. «Мы сейчас же выезжаем на пустырь», — оправдывая ее ожидания, заявила Айниэль. Энс, вы с нами?» Девушка заморгала от неожиданности, но Джек быстро вмешался. «Мы не выездные сегодня. Я руку повредила, а она без меня никуда не едет». Энса с облегчением закивала. Аниэль пару секунд смотрела ей в глаза своим стеклянным взглядом, потом развернулась на каблуках и вышла. Джек постоял у входа в кабинет, на всякий случай спустился по лестнице, чтобы убедиться, что коллеги точно уехали. «Ну что, пойдем искать Альбера?» — спросила ожидавшая его наверху Энса. Джек отрицательно покачал головой. «Ты поищи бумаги какие-нибудь или дела, которые он вел, а я пошарю в базе данных по сотрудникам. Потом по этажам пройдемся. С одной стороны, ей было понятно оживление Джека. Для него не было ничего хуже однообразных дней, заполненных пыльными бумагами, делами, архивом и разъездами. Придумав себе забаву, Джек увлек и её. Но сейчас, при свете дня, без мистического настроя, охватившего её вчера в яме, Эта идея не казалась ей такой уж э, правдоподобной. Поиграем, и он успокоится. Потом внимание захватит что-нибудь другое. Скоро вот совсем турнир будет, отборочный тур уже через полторы недели. Энса без особого вдохновения прошлась по кабинету, заглядывая за папки на стеллажах, во все тумбочки, поковырялась в ящиках у коллег. Ничего особенного. Сломанные зажигалки, пустые спичечные коробки, испорченные амулеты, бумаги и скрепки у Артура. Ровные стопки бумаг и аккуратно разложенные канцелярские принадлежности у Айниэль. Разве что запах. У входа еще пахло горькими травами, как и прежде. Но вот в глубине комнаты горечь полыни забивалась слабым запахом гарри и сладковатым пудровым ароматом, который обычно источала Айниэль. Энса походила, принюхиваясь, но так и не поняла, что там горело. Может, короткое замыкание было, кто его знает. Джек сказал ей посмотреть бумаги, которые хранились у Айниэль, а сам, сердито морщась, просматривал списки сотрудников их отдела. Потер пальцами переносицу и откинулся на стуле. «Фигня какая-то», — пожаловался он. «Не могу сосредоточиться, уже три раза перечитывал, вроде имена вылавливаю и Альбера, и Артура, а что дальше не пойму». «Распечатай», — посоветовала Энса, раскладывая бумаги перед собой. «Может, не выспался, поэтому сосредоточиться не можешь». Джек хмыкнул, потом замер. «А что я сейчас собирался сделать?» — вдруг растерянно спросил он. Энса подняла на него глаза. «Распечатай то, что прочитать не можешь», — сказала она. «Список нашего отдела. Ты чего, вчера выпил, что ли?» Джек торопливо щелкнул мышкой по нужному значку на мониторе. «Здесь не то что-то», — ответил он. «Ничего я вчера не пил сразу спать лег. Иди сюда, почитай сама. Нет, погоди». Почему-то не печатает. Принтер молчал. Они постояли немного рядом с ним, потом переглянулись. «А что ты хотел распечатать?» — спросила Энса. «Надо будет, наверное, заявку инженерам писать, что сломался». «Не помню», — отозвался Джек. «Что-то со списком а Ты документы посмотрела?» «Ага». Там копии служебок, докладных и заявок на выдачу оборудования. Везде подпись Альбера или Артура. Но подлинная ли печать Альбера — непонятно. Копия ведь. Джек вернулся к столу, но гад посмотрел пару бумаг. Действительно, и все так же непонятно. Энса вернула все бумаги в стол, стараясь не нарушить прежний порядок. А потом они отправились искать Альбера. Обошли все три этажа, осмотрели все незапертые комнаты. Более-менее обжитым помещением, кроме их кабинета, была только крохотная комната отдыха с небольшим угловым диваном, столиком и холодильником. Один из углов комнаты занимала небольшая кухня с навесными шкафчиками, мойкой и микроволновкой. Кухня была белой, чистой, хотя и здесь витал уже надоевший запах полыни. В мойке лежала большая кружка с крупной надписью «Мужик», покрытая изнутри коричневыми чайно-кофейными разводами. Еще 5-6 разномастных кружек стояли на полке в шкафчике. Энса достала одну из них и показала Джеку. «Альбер» было написано на ее донышке несмываемым черным маркером. Сама кружка, как и остальные, была покрыта пылью. Они даже выглянули на крышу, но отходить от двери не стали, просто осмотрели все. «Есть еще закрытая комната», — напомнил Джек, когда они спустились и вышли на балкончик с лестницы. Энса села на перила, свесив ноги вниз, задумалась. «Закрытая и закрытая», — пожала плечами она. «Она опечатана, и эти сразу заметят, что мы туда ходили». Тем более, если там действительно эксперимент идет, можем испортить. Она вздохнула, вспомнив, какие опыты проводит в птичьем павильоне. Как ты чувствуешь магию без видимой связи? – спросил Джек, следуя своей внутренней логике. – Никак, пожала плечами Энца. Обычно никак. Только если что-то сильное ощущаю, как запах. «Иногда, если сильно сосредоточусь, могу почувствовать увидеть плетение боевой магии, ну, которые объемно режущие или ударные. А более сложную или бытовую совсем не чувствую». «Ну да», — кивнул Джек. «Тот это не улавливало, что шаманит Донна». «А ты как, что-нибудь ощущаешь?» «Только воздушную, во рту вкус появляется, как от крови, железный такой». «Ясно», — кивнула Энса, и они помолчали немного, разглядывая мягко шуршащие листья на липе, которая росла у стены. На балкончике было прохладно. Тень от птичьего павильона закрывала их от солнцепека. Близился полдень. Энса сбегала за ручкой и бумагой, уселась прямо на бетонный пол балкончика, скрестив ноги. «Ну смотри, что у нас есть», — сказала она. «Альбер подозрителен». Болтается туда-сюда, что делает, непонятно. Но при этом каким-то образом подписывает все бумаги Аниэль. Сама Аниэль про него говорить не хочет, а Артур тоже. Кабинет его мы не нашли. Может быть, он закрыт? Может быть. Зато его кружка в комнате отдыха есть, хотя, кажется, ею давно никто не пользовался. Еды там, кстати, никакой нет давно и даже не пахнет. Ну, даже не знаю, важно ли это. Ну, пускай будет. Сотрудников других нет. Надо по базе посмотреть, кто еще тут значился и куда их перевели. Может, у них поспрашивать, но это странно, наверное, будет, нет? Джек хмурился. И ему казалось, что он забыл что-то важное и никак не мог ухватить эту мысль. «Да», — сказала Энса. «Ты заметил, что Айниэль тоже ни разу не применяла магию? Она всегда просто стоит в стороне и смотрит». «Она тараканов убирала», — напомнил Джек. «Да, но мы не видели, как». «И что, это тоже подозрительно?» «Скорее подозрительно то, что такой маг, как Артур, торчит здесь в штате». «Ты имеешь в виду, что он сильный?» «Нет, что он технарь высокого уровня, а сидит на побегушках в архиве». «Я не знала, что он технарь», — растеряла Сенса. Джек пожал плечами. И «Я застала его как-то у наших компьютеров э -э, еще в самом начале. Сказал, что инженеры так и не пришли, но прислали все нужные программы, и Артур сам их ставил». На днях в курилке упомянул его имя. Один из ребят, оказалось, был его однокурсником. Ну, ничего интересного не сказал. Только вроде бы с ним еще история была. На какой-то другой факультет перетягивали. У него большое дарование было, и сразу по двум направлениям. Да, и вот впадишь ты, где закончил в итоге. А ты не помнишь, что за второе направление? Нет. То есть не я не помню, а тот, кто рассказывал, не помнит. Энза прилежно записывала что-то на бумажку. Джек заглянул через плечо. Схема Альбер, Артур, отдел, кружочки и стрелочки. «Ну вот, смотри», — вдруг нахмурилась она. «Даже если с Альбером что-то не то, тогда бы Анель сказала бы, что, мол, призрак он. А она же не сказала... То-то мы городим лишнее, честное слово. Джек ее не слушал, осененный новой мыслью. Да что меня? воскликнул он. Это же проверить легче легкого. Нафига его вообще искать? Мы ведь можем провести спиритический сеанс, и если он придет, то и доказывать ничего не нужно. Энса скептически посмотрела на него. И кто этот обряд будет? «Проводить? Я или ты?» «Ты, конечно», — легкомысленно отозвался Джек. «Это простейший ритуал. Неужели не справишься?» «А если он жив?» «Если он жив, вызов не сработает, никакого вреда его духу не будет. Давай у Анны доску Уиджи возьмем и сегодня ночью проведем сеанс». «Надо еще посмотреть по базе». Так, я это уже говорила. Ага, Джек, давай еще по дороге домой в медпункт заглянем. Что, болеть что-то? Нет, но одну штуку хочу проверить. Лады, отозвался Джек лениво. Вернувшись на рабочее место, Джек удивился. Смотри-ка, у меня уже открыт список сотрудников. Когда я успел? И что там? Фигня какая-то. Заголовок есть, а перечень весь квадратиками. Кодировка слетела. «Я сейчас у себя открою», — сказала Энса. Подключилась к инфопорталу института, нашла нужный раздел и задала поиск «Отдел архивных исследований». Поиск завис, пришлось искать вручную. «Ага, вот он». Удобная штука для внутреннего пользования. Список сотрудников разбит по разделам с указанием телефона, рабочей почты и названием корпуса, где находится отдел. Сбоит, правда, часто. Руководство экономит и перестраховывается, не желая приглашать сторонних разработчиков. Так что поддерживают базу два аспиранта с факультета МАК-технологий в свободное от остальной работы время. Ну и получается, что получается. Энса поморгала немного, от чего-то в глазах уже двоилось, хотя особой усталости не было. Вот угадывается ее имя. Вот Джек, Альбер, Артур. Еще пара имен, но не прочитать. Не могу, пожаловалась она. Буквы мелкие, ничего не видно. Распечатай, посоветовал Джек. С бумаги читать проще. Энса кликнула по нужной иконке и нахмурилась. Что-то в этом было не так. Да и принтер не отзывался. Может, бумага закончилась? Энса встала и задумчиво осмотрела небольшой серый принтер, который стоял у них под окном на тумбе. Бумага на месте, сигнал беспроводной связи исправно горит. Вроде все в порядке. Вспомнить бы еще, чего она к нему подошла. Вернувшись на свое место, она вспомнила, не смогла прочитать что-то и хотела распечатать, посмотреть в базе список сотрудников отдела. Девушка торопливо записала на своей бумажке «Прочитать не получается, сбоит база» и показала Джеку. «Ты чего мне записки пишешь?» – удивился тот. «Ну, давай я сейчас сам зайду, посмотрю. Ага, у меня уже во вкладке открыто». Через секунду Джек сказал. «А что надо смотреть? Я забыл». Энс хотела пожать плечами, но взгляд упал на записку. Под пунктом «Список сотрудников» было о сбое базы. Когда она успела это написать? «Давай на сегодня прекратим», — неуверенно предложила она. «Что-то у меня голова кружится». Джек пожал плечами. «Тогда на обед уже поедем, чего сидеть». Уже на улице, когда они вынырнули из тихой прохлады коридоров Лигеля в солнечный зной, Джек вспомнил. «Насчет вчерашнего. Я там с ребятами поговорила. Тоже, знаешь, фигня какая-то выходит. Кто-то глушил, и мобильники нас самих скрывают от поисков». «Для такого рода действий нужно или рядом стоять все время, или накладывать плетение лично за день-два, дольше не продержится. покопавшись в памяти, сказала Энса. Что-что, а с теоретической стороной дела знакома она была хорошо. «Элли, дозвонилась напомнил Джек. А потом сам себя хлопнул по лбу и застонал. «Чего?» — испугалась Энса. «Забыл я с утра позвонить. Теперь напридумывает себе не весь чего. Эх, голова моя, голова. Все ты виновата. Зачем натравила Донна? Моя тонкая душевная организация таких шуточек не терпит. Все утро наперекосяк». «Да я-то ты — забормотала Энса. Он сам не дал мне позвонить. Вообще. Потом поторопилась перевести тему. Если Элли дозвонилась, то значит глушили не сразу. Либо поставили триггер на какое-то событие, либо Мак приехал сам и начал начал действовать. Как-то глупо выходит. «Ну да», — мутнул Джек. «Зачем?» «Главный вопрос в этом всем — зачем?» «Кто-то решил пошутить таким образом?» Энса дернула плечом. «То, что мы не знаем зачем, не значит, что причины нет. Мы, кстати, могли случайно под чужую раздачу попасть. Или кому-то было все равно, кто будет в яме. В историческом и геомагнитном плане все с этим пустырем в порядке, а значит, то столпотворение сущности по ночам не просто так». «Наведенные кем-то или побочные продукты чьих-то действий?» «До этого я и сам надумался», — махнул рукой Джек. «Вопросов все равно меньше не стало. Тебе надо внимательнее пошуршать в архиве. Вдруг ты что, проглядела?» «А как это связано с Альбером?» «Никак», — удивился Джек. «При чем тут он?» Энса задаченно замолчала. «Слишком всё нелогично. В голове одновато», — недовольно сказал Джек, когда они устроились за столиком в кафе. «Доставай свою бумагу, надо по-другому все обдумать». Они сделали заказ, и Джек вернулся к теме разговора. «Согласись», — сказал он, — «что мы занимаемся умозрительной фигнёй. Особого смысла доказывать, кто там есть, по сути, некий Альбер, нет». «Однако же и тебя это зацепило, я видел, и меня эта мысль не оставляет. Почему?» «Почему вообще эта мысль возникла, да?» — ответил вопрос Мэнса. «До того, как ты не сказал про него, я о нем думала только, что он странный. А потом вдруг ты сказал про призрака, и это легло так естественно и логично, будто бы я знала это всегда». Но тут ты прав, это всего лишь умозрительная фигня. Из нее тоже вопросов кучу вырастают. А чего он умер? Почему в этом случае молчат наши коллеги? И эта странная штука с базой данных. У меня в бумажке два раза уже написано, что база сбоит, а я этого не помню. С этим все просто. Кто-то поставил блок на чтение, который снимает фокус внимания и отменяет кратковременную память. Если бы ты не записала, мы бы и не знали, что пытались два раза в базу влезть. И подозреваемый прям под рукой, с нужной квалификацией. Тебе не кажется, что мы, ну, загрались, что ли, в детектив? То есть на пустом месте разводим панику? А тебе не кажется, что вчерашнее падение в яму — это уже слишком для совпадений? Без с ним, с Альбером. Ты помнишь, как упала с крыши или чуть не свалилась по лестнице в подвал? «Со мной ничего не случилось», пожала плечами Энса. «Я могу использовать воздушные потоки для планирования». «Какая разница?» отмахнулся Джек. «Раньше-то ты не падал на пустом месте». «Ты осматривал крышу, ничего там не было». «Я осматривал с помощью артефактов, а они дают... Большую погрешность. Уж наверняка другой маг обнаружил бы что-нибудь. Энца, нахмурившись, поковыряла в тарелке мясной пирог, который принес официант. Это да. Ограниченность их восприятия по сравнению с другими магами огорчала ее. Та теоретическая база знаний, которой она так гордилась, по сути, была мертвым грузом. Чтобы полностью использовать ее, необходимо было иметь гораздо больше, чем у них двоих, спектр чувств. С другой стороны, вон люди живут же, пользуясь только зрением, слухом и прочими органами, присущими физическому телу, и ничего, не жалуются. Полиция иногда и без всякой магии, только с артефактами дела раскрывает. «Нам надо использовать обычные средства наблюдения, с которыми люди работают», озвучила она свою мысль. «Камеры, например, на стоянке у пустыря есть, я видела». Джек кивнул, соглашаясь. «Насчет сотрудников. Если база сбоит, можно посмотреть в делах, которые там хранятся, в закрытых уже. Исполнители там перечислены. И посмотреть, какими делами и когда занимался Альбер, вполне возможно. И Я видела стеллажи с закрытыми делами в подвале». «Тогда они на тебе», — поспешил откреститься Джек. «Я разберусь с камерами, а еще свяжусь с Яковом, узнаю, что они вчера на пустыре нашли». Все равно мы не выездные. «Рука-то болит», — вспомнила Энса. Джек отсалютовал ей вилкой, которая была зажата в левой руке вместо правой. Не то чтобы сильно болит, но двигается плохо. Энсу как-то нервировало их неожиданное побочное расследование, хотя вопросов уже накопилось прилично. На некоторые Аниэль отвечать не хотела, от других Артур ловко уклонялся, а теперь задавать-то их было не с руки. С выезда на пустырь Артур и Аниель вернулись усталые и оба одинаково недовольные, что необычно. Артур редко терял присутствие духа. Он небрежно бросил перед Джеком полиэтиленовый пакет с собранными артефактами, но когда Джек вытряхнул их, обнаружилось, что артефакты не действуют. Все, что они там записывали ночью, прочесть было нельзя. Артур сказал, что, судя по всему, их задело во время вчерашней зачистки. Джек громко фыркнул, но комментировать иначе не стал. Сгреб артефакты в свою сумку и снова уставился в монитор. Аниэль настояла на том, что все необходимые бумаги и справки для закрытия дела она составит сама и в архив Энсу не пустила. Мол, отдыхать им надо, Джеку и Энсу. Даже разрешила уйти на час раньше. До окончания рабочего дня Энса сидела как на иглах, боясь лишний раз поднять глаза на Аниэль и чувствуя, что та по своему обыкновению периодически сверлит ее взглядом. Этот отрешенный ледяной взор Энце уже чувствовала своим хребтом, затылком и всей кожей. Правда, ничего угрожающего в этом не было. Скорее всего, как многие близорукие люди, Аниэль просто-напросто, раздумывая над чем-то, даже не знала, что ее взгляд можно как-то по-другому расценить. Едва щелкнула стрелка на белом циферблате часов, висевших над дверью, как Энса, для порядка выждав пару секунд, вскочила, хватая сумку, и торопливо попрощалась с коллегами. «Я тебя жду внизу», сказала она Джеку, который лениво щелкал мышкой, раскрывая безопасные места на минном поле. «Ну, что там у вас?» — поприветствовал их врач. «Давно не заходили». «Я уж соскучился». Он шмыгнул носом, видимо, показывая, что в этом месте надо смеяться. Орка обладал пристранным чувством юмора, обычно никому непонятным. Энсу нравился, мрачный, необщительный тип, который отлично делал свое дело и не пытался разбавить атмосферу разговорами о погоде и последних новостях. Его сменщик, который работал по четным дням, Напротив, считал молчание весьма напряженной атмосферой, вредной для позитивного настроя и здоровья, а потому всегда старался поддержать разговор. С Оркой было проще. Он делал свое дело и выпроваживал их, даже не давая Джеку поболтать со своей хорошенькой медсестрой Эннелли. В этот раз получилось дольше. Орка долго и сурово осматривал правое плечо Джека, на котором багровый синим пятном расползся крупный кровоподтек. «Рука немеет?» — спросил он и резко кивнул, когда Джек подтвердил. «Цапнул ты, Джек!» — сердито прокомментировал Орка. «Гематома сейчас мазью обработаем. Быстрее сойдет, а ту дрянь, что ты поймал, в два захода будем снимать». А что он поймал? спросила Энса. Не улавливаю пока. Какое-то остаточное действие. Погоди, мелкая, не отвлекай. Энса не обиделась, понимала, что серьезно. Тихо села на кушетку в углу, сложила руки поверх сумки. Медсестра тоже отошла, чтобы не мешать доктору, присела рядом. Что вчера случилось-то? шепотом спросила она. «Слышала, вчера ночью э, все на ушах стояли, Мы его то выдернули на поиски тоже, но он, зараза, ничего не рассказывает». Муж хорошенькой Эннелли был одним из магов-поисковиков, работал в отделе Якова. «Мы по заданию пустырь осматривали», — ответила Энса, «Потом... потом в яму упали». Джек прав. «Глупо все это и очень странно». Ну как это, два взрослых человека упали в яму, шли-шли и упали. Ох, а со стороны это вообще смотрится-то как идиотски. Небось на подножку попали, — сознанием дела кивнула медсестра. И Анса удивленно посмотрела. — Ну ты в детстве не развлекалась так, что ли? Это малюсенькое простое плетение ставится на какое-нибудь место, и кто на него ступит, упадет. Нет, Энса так не развлекалась. На уроках этого точно не проходит, а во дворе маму маленькую Энсу гулять отпускала только с подружкой, которая была обычным человеком, и то по выходным. И компания у них была своя, не магическая. Какие тут подножки? Интересно, Джек знает? И ведь тогда все эти ее падения как легко объясняются. Следы от него можно обнаружить? Спросила Энса. Если прямо сразу смотреть, то конечно, отозвалась Эннелли. А через пару часов уже почти ничего нет. Оно легкое осень выветривается быстро. Помимо обычной грязи, тем временем заговорил Орка, которую я уже задолбался чистить, ты, Джек, словил что-то вроде плетения мертвого храна. Но не крепкое, да и прошло краем». «Ох, ну еще вот этого не хватало», — расстроенно подумала Энса. «Плетение мертвого храна. Довольно специфическое заклинание, известное в разных вариантах, используется для консервации различной органики». Учебных образцов, вещественных улик и тел в моргах и прозекторских. Для пищевых консервов использовать нельзя. Оно не снималось полностью с объекта, глубоко проникая во внутреннюю структуру и вызывая побочные эффекты вроде того же неприятного онемения. Хорошо, что Джек задел его лишь вскользь, иначе уже не избавились бы. Удар-то был о край ямы, стало быть, и заклинание присоединено там же. Когда Орка закончил с Джеком, Энса тоже подошла и попросила себя осмотреть. Орке хватило одного взгляда. «Садись», — устало сказал врач, растер длинными узловатыми пальцами переносицу. «Тоже почищу». «Почему защитные амулеты не носите? Ничего бы не ловили». Н -н «Нам нельзя», — тихо сказала Энса. «От них помехи при работе с артефактами». Когда они вышли, Энса поймала Джека за рукав. «Джек», — серьезно сказала она, — «вчера вечером Донна почистил мне ауру и еще защиту поставил». Джек остановился. Что-что, дураком он никогда не был. Его светлые глаза уставились на Энсу, не видя. «Не может так сильно фанить от птичьего», — сказал он. «Источник где-то у нас». Альбер? «А, Джек, еще ведь тараканы были. Что, если их больше? Сидят там где-нибудь в архиве». «Надо еще раз все обойти», — сказал Джек. «Расставить анализаторы и проверить фон». «Еще пару дней можно попросить повыезжать Артура и Аниэль, потом уже не поверить, что рука не зажила? Думаешь, нам не стоит им рассказывать? Может, они бы помогли разобраться?» Угу. Сомневаюсь, что они вообще примут во внимание весь этот бред. Артур будет убеждать, что все же в порядке. Аниель потребует с тебя отчет, справки от врача и прочее. Помимо того, еще пошлет разгребать какие-нибудь бумажные завалы, раз есть время на глупости. Обойдемся без них. Пара дней хватит. Копилка фактов пополнилась вечером, когда они забирали у Анны доску Уиджи для спиритического сеанса. Энса мельком в разговоре упомянула Альбера, постеснявшись, однако, объяснить, что они собираются проверять коллегу на принадлежность к миру живых. Даже в их несовершенном мире магии такие вещи были, мягко говоря, странноватыми. «Альбер», — задумчиво нахмурился Саган, — «я его знаю. Пересекались как-то». Зануда, занудой, но сильный маг. Его перевели на север, я слышал. Еще подумал странно. Альбер не из тех, что ищет приключения. Он неженка и городской парень. О! -о, -о протянула Энса, так он на севере? Спустя пару часов они с Джеком склонялись над доской, держа руки на планшетке указателя, пляшущим, словно капля масла на раскаленной сковороде. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — -ой -ой -ой -ой -ой", бесконечно показывал откликнувшийся дух. «Идиот!» — с отвращением прокомментировал Джек. И они провели обряд завершения, отпуская духа. «Действительно ли Альбер?» Всякое бывает, и низшие духи балуются, отвечая на призыв. Но Энса все делала по правилам. Защита, миловой круг, ладан, пучок трав, отгоняющих духов с нечистыми помыслами. Этот откликнулся не сразу, минут десять они сидели, ожидая. Нетерпеливый Джек начал раздражаться, но вот планшетка сдвинулась, показывая, что дух явился. Подтвердил, что он Альбер, что готов общаться. На остальные вопросы он отвечал одинаково, ой-ой-ой, заставляя полированную деревянную планшетку заполошно дергаться между этими двумя буквами. «Забежим на склад с утра», — подытожил Джек. «Выпросим еще парочку индикаторов на обнаружение призраков». Он зевнул. «А то ходит, понимаешь ли, фонит».